Глава 53. о к р у ж е н н ы е детьми, Лорна слушала п р и г л у ш е н н ы е звуки стрельбы. Ей ничего не оставалось, кроме как ждать. Она не знала, какой стороне сочувствовать тому дьяволу, с которым она уже познакомилась, или пиратам, напавшим на остров. Внезапно все дети напряглись и посмотрели в сторону запертой двери, словно восприняв сигнал, недоступный для н е е И одновременно поднялись на ноги, будто испуганные стаи птичек. Их поведение насторожило ее. Напряжение оказалось заразительным. Раздался громкий хлопок, и Лорна сообразила, что это захлопнулась дверь передней комнаты. Кто-то ушел сюда. Дети отступили в дальнюю часть комнаты, вцепившись маленькими ручонками в ткань ее брюк и у в л е к а я за собой. Теперь они оказались в спальне с ее рядами запирающихся кроваток. Переступая порог, Лорна увидела, как открывается дверь, ведущая в большую комнату. Но кто вошел, она не увидела. поскольку нырнула вглубь спальни. Страх детей передался и ей. Сердце забилось быстрее, чувства обострились. — Где т о тут, черт побери, — раздался голос Коннора. В нем звучали такое раздражение и неприкрытая угроза, что душа у Лорна ушла в пятки. Дети продолжали тащить ее за собой, словно и они почувствовали то же самое, подключившись к ней по какой-то телепатической связи. Затаив дыхание, Лорна следовала за ними, но спрятаться здесь было негде, разве что в одной из коек. Наконец, к о т я щ а я с я волна детских тел достигла середины комнаты, и тут пальцы отпустили ее. Двигаясь с поразительной скоростью, подчиняясь какому-то недоступному для нее импульсу, дети бросились в разные стороны, прячась под тяжелые стальные кроватки. Следуя их примеру, Лорна пыталась найти хоть какое-то укрытие и опустилась на колени за одной из кроваток, не сводя при этом глаз с двери. Вместе с ней сюда же залезли двое детишек и, дрожа от страха, прижались к ней своими крохотными телами. Конор переступил порог и первым делом направился проверить ванную. Она увидела, как его рука опустилась к кобуре на поясе, большой палец отщелкнул кнопку, удерживающую пистолет. — Не усложняй себе жизнь! — крикнул он. — Выходи сама, и я сделаю все быстро и без боли. А она не шелохнулась. Что еще оставалось делать? Бежать было некуда. Джек двигался вниз по склону лесистого холма в направлении перемычки, соединявшей два острова. Мак и Брюс по-прежнему прикрывали его с флангов. По сторонам и впереди он время от времени видел нечеткие очертания, какие-то покрупнее, какие-то поменьше. Скатываясь вниз по склону, живая масса набирала инерцию и увеличивалась численно. Наконец лес раступился, с перед ними возникли несколько пальм и песчаные полосы. Здесь было светлее, лучи от заходящего за горизонт солнца отражались от воды. Из сумрака впереди появилась фигура, тот самый представитель местного населения, уже общавшийся с Джеком раньше. Его легко было узнать по отсутствующему уху и сеченному шрамами лицу. Рука показывала в направлении открытого берега. Джек подался вперед и встал рядом с безухим, теперь уже понимая, о чем тот беспокоится. Высокое ограждение с колючей проволокой наверху не позволяло им пройти дальше. Судя по генератору, с той стороны оно находилось под напряжением. За ограждением возникло движение, и он увидел причаленную к берегу надувную лодку. В тени деревьев по другую сторону шевелились какие-то фигуры врагов или друзей. Был только один способ выяснить это. Выйдя на открытое пространство, Джек заметил красные разводы на песке по другую сторону, словно кто-то протащил истекающие кровью тела. По плану они с Рэнди должны были встретиться на перемычке. Лодка походила на ту, что он видел на катере Тибудо, только с пробитым и спущенным поплавком. Остался ли кто-нибудь в живых? Упирая в плечо приклад дробовика и, будучи готовым как дать отпор, так и отпрыгнуть назад в лес, Джек вышел из тени на солнечный свет. Тут же чей-то голос назвал его по имени — и на другой стороне появилась фигура Рэнди, который размахивал над головой карабином. Джек опустил дробовик, слава богу. Но облегчение его оказалось краткосрочным. Справа послышался усиливающий Серьев, и из-за холма на острове появился небольшой водометный катер. Он мчался на всех парах перемычки. Боец на пассажирском месте стоял, изготовившись к стрельбе. Его карабин был прижат к плечу и опирался на ветровое стекло. Ствол сверкнул огнем. и фонтанчики песка вспахали перемычку, приближаясь к ногам Джека. Он отпрыгнул назад, под прикрытие леса, Рэнди по другую сторону ограждения сделал то же самое. В этот момент с другой стороны перемычки с ревом появился еще один водометный катер, и оба судна принялись патрулировать берег, закладывая виражи туда-сюда, исключая возможность перебраться. Эти две акулы грозили непоправимо погубить план Джека. Кто-то догадался о задуманном им прорыве через заднюю дверь, и противник перешел к более активному сопротивлению, перекрыл перемычку, разделив две группы. На элемент неожиданности больше рассчитывать не приходилось. Эта мысль породила новые опасения. Жизнь Лорны зависела от их оперативных действий, а задержка означала для нее смерть. Пальцы его тверже ухватились за дробовик. Неужели он опоздал? Сидя под кроваткой, охваченная страхом, Лорна едва дышала. Она слышала, как к о н о р распахнул дверь в ванную, проверяя, нет ли там ее. Скоро он заявится и сюда. Она судорожно искала какой-то выход. Как вдруг из первой комнаты неожиданно раздался исполненный ужас и виск. п р о к л я т ы й обезьяны! к о н о р выругался, а у Лорны сжалось сердце. Вероятно, этот мерзавец нашел одного из спрятавшихся там детей. Виск перешел в крик боли. Из-за двери снова появился к о н о р он тащил с собой маленького мальчика, держа его за шею. Ребенок отбивался, задыхаясь. Ножки его дергались, рот был раскрыт в к р и к е Лорна почувствовала, как двое детишек вцепились в нее дрожа, а они разделяли страх и боль мальчика. к о н о р в передней комнате направил пистолет в живот ребенка. «Выходи немедленно! Или эта обезьяна поплачет с я за тебя!» Ошеломленная такой жестокостью, Лорна даже никак не прореагировала. Конор исчез из вида, продолжая искать ее сейчас или никогда. Лорна не могла допустить, чтобы из-за нее погиб мальчик. Решив остановить наемника даже ценой собственной жизни, она стала выбираться из-под кровати, но маленькие ручки вцепились в нее и прижали к полу. В их действиях было больше осмысленности, чем мог породить просто страх. Они перетащили ее руки к ножкам приподнятой к р о в а т к и и она нащупала колесики внизу, благодаря которым сооружение можно было перемещать с места на место. Поняла она не сразу, но потом, отщелкнув стопоры на колесиках, переползла за кроватку, уперлась плечом в задник, напрягла ноги. Кроватка сдвинулась с места. Сооруженная из стали, скорее клетка на колесах, она была тяжелой и неповоротливой. Колесики заскрипели, но Лорна вскрикнула, заглушая их скрежет. «Не стреляйте, я иду!» Упираясь ногами, она вытолкнула кроватку из ряда и покатила ее посередине комнаты к двери, изо всех сил стараясь набрать скорость. Словно чувствуя, что ей требуется, маленькие фигурки выбрались из своих укрытий, руки ухватились за стальные ножки и с удивительной силой принялись помогать ей. Сама Лорна ни за что не догадалась воспользоваться кроваткой, как тараном, но страх — мощный мотиватор, а нужда — мать всех изобретений. Соединенный разум перепуганных детей осмыслил, все происходящее, и породил это средство защиты. Совместными усилиями они все быстрее разгоняли кроватку. Она снова увидела Конора лицом к двери детской и в тот же миг вылетела из комнаты, что было сил толкая перед собой свое орудие. Молитва замерла на ее губах. Глаза Конора расширились от удивления, но уйти в сторону он уже не мог, а потому, отшвырнув мальчика, принялся бешено стрелять в Лорну. Она пригнулась, слыша, как пули отскакивают от стального передка, А потом таран ударил Конора прямо в грудь, тело с раскинутыми руками отлетело, приземлилось на спину, пистолет заскользил по линолеуму, но Лорна не остановилась, а, продолжая толкать таран дальше, стараясь не потерять набранной инерции, врезалась в охранника снова. Колеса-шарики накатились на распростертое тело, и Лорна напряглась, продолжая налегать на кроватку, которая всем своим сокрушающим весом обрушилась на его грудь. Потом она метнулась в сторону и схватила пистолет, Он был тяжелый и горячий, но ощущение этой тяжести в руке помогло ей успокоиться. Она направила ствол на Конора, но тот не двигался. Только рука подергивалась. Лорна оглянулась и поняла, она свободна и к тому же вооружена. Дети сбились в одном углу комнаты, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Во взглядах читались надежда и страх, она не могла их бросить. «Идем», — сказала Лорна и направилась к двери. Дети с Тайкой устремились следом, они полностью доверяли ей. Она молилась о том, чтобы не обмануть их.